Перестань, вскричал Всеслав, я не дозволю тебя оскорблять при мне великого князя. Я не знаю, кто ты, а Владимир вспоил и вскормил меня. Он мой государь и благодетель. Правну коллега, твой государь и благодетель. Безумный. Назовешь ли ты благодетелем своим злодея, который предательски умертвил тебя, позаботился отправить тризну над твоей могилой? «Я не понимаю тебя. А когда поймешь, то сердце твое обольется кровью. Но не здесь я должен открыть тебе эту тайну, не мне принять твои клятвы, не мне благословить тебя на великий подвиг, Всеслав. Ты знаешь крутой берег Днепра, именуемый местом Угорским? Там, где развалины христианского храма? «Да», — отвечал нахмурив брови незнакомый, — и теперь еще эти презренные христиане сбираются по ночам на его развалинах. «Ты напрасно обижаешь этих благочестивых людей», сказал Всеслав. «Не должно порицать того, чего мы не знаем». «Ого! Так ты за них заступаешься?» прервал незнакомый. «Ну, чуяло мое сердце, да неужели этот полоумный старик, у которого ты сегодня провел все утро, успел уже соблазнить тебя?» «Да нет, ты молодец, не может статься. И захочешь ли ты из удалого витязя превратиться в слабую жену? Вместо крови врагов твоих лить слезы и каяться, как малое дитя, в твоих житейских прегрешениях? Нет-нет, не медовые речи старика, а разве голубые глаза его дочери очаровали твой разум? И если это так, то по мне все равно. Люби дочь». и чтобы угодить отцу, поклоняйся вместе с ним, кому ты хочешь. Помни, что ты рожден не для того, чтобы п л а к а т е к а е т с я Послушай. Когда ты желаешь знать, кто были твои родители, то приходи сегодня в полночь один на место Угорское. Я стану дожидаться. Мы будем только двое, и если от слов моих не закипит кровь в твоих жилах, если душа твоя не вспыхнет местью, «Если ты, как малодушный христианин, заговоришь о милосердии и прощении, то найдется третий, и горе тебе всеслав, когда не благословение, а проклятие его раздастся и грянет над твоей головою. Прощай!» Сказав эти слова, незнакомец перешел через мост и, поворотив в сторону, исчез среди густого леса. Давно уже затихло все кругом, замолк отдаленный шорох и встревоженные птицы усели снова ь с на древесных ветвях, а Всеслав в с ё еще стоял на прежнем месте и смотрел в ту сторону, где скрылся этот таинственный незнакомец. Как в сильную бурю бесчисленное множество горных ключей, сливаясь в один ревущий, ничем не преодолимый поток, наводняют мирную долину, Так точно тысячи новых мыслей, новых незнакомых ощущений нахлынули, ворвались и поглотили всю душу несчастного юноши. Давно ли она, чуждая всех житейских помыслов, свободно отделялась от земли, а теперь снова закипели в ней страсти? Слова незнакомца пробудили в душе юноши, дремавшие доселе чувства гордости и честолюбия. Всеслав — не безызвестный сирота, не подкидыш, а последняя отрасль древнего рода, единый наследник знаменитого имени. Но кто были его предки? Какой должен совершить он подвиг? Кто этот незнакомец, не скрывающий своей ненависти к Владимиру? Кто этот третий, о коем намекал этот таинственный муж? Кому и в чем он должен был клясться? с е с л а в терялся в своих догадках. Презрение, с коим говорил незнакомец об Алексее, сравнение христианина с малодушной женою и малым ребенком, возмутило также пробужденное самолюбие юноши. Ах, свет, едва проникший в его душу, начинал уже слабеть и меркнуть. Один образ надежды, как ангел-хранитель, стоял еще м е ш им и тьмою, которая стремилась снова завладеть своею добычу.